Поэтому господин Дегиш утверждал, что Марс решительно ни в чем не повинен, и что Венера просто хвостунья. А господин Девард, спокойно спросила Анна Австрийская, настаивал, что Венера права. Дорого же вы, Девард, поплатитесь за рану нанесенную благороднейшему человеку, подумала принцесса. Она с ожесточением напала на Деварда, мстя таким образом заранен его и возвращая одновременно собственный долг. Принцесса была уверена, что ей удастся окончательно погубить своего врага. Она говорила о нем так много, что если бы слова ее слышал манекан, он пожалел бы о своих хлопотах за друга. Столько принесли вреда они